и гневное раздражение против злосчастного Перри бушевало в нем. «Да я его в порошок сотру, этого прыщавого идиотика!» Броуди отлично понимал, что у него нет никаких задатков коммерсанта, но раз уже пришлось заняться этим делом, он старался придать своему занятию характер, подобающий его имени и положению. Он никогда не смотрел на себя, как на торговца, а с самого начала вошел в роли обмедневшего дворянина, вынужденного добывать средства к жизни, не подобающим для него занятиям. Впрочем, ему казалось, что его личные особенности облагораживают это занятие, превращают его в нечто достойное. Оно перестало быть презренным, стало чем-то непохожим на всякую другую торговлю, чем-то единственным в своем роде. Он, Броуди, с самого начала никогда не заискивал перед людьми. Наоборот, им приходилось плясать под его дудку и считаться со всеми его слабостями и причудами. В молодости он раз вышвырнул человека из своей лавки за невежливое слово. Терроризируя весь город, он заставил людей с собой считаться. Он не искал ничей благосклонности, щеголяя грубостью, словно говоря, «Примите меня таким, как есть, или оставьте в покое». Эта необычная тактика имела поразительный успех. Он приобрел репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Наиболее дерзкие из его сентенций повторялись в городе как эпиграмма. Среди городской знати он слыл оригиналом, и своеобразие его личности завоевало ему покровительство этих людей. Но чем больше ему давали развернуться во всю шире его натуры, тем больше презирал он тех, кто позволял ему над собой куражиться. Теперь он считал себя выше требований, которые предъявляют торговли. Он испытывал огромное удовлетворение от того, что достиг видного положения, несмотря на низменность своей профессии. Так велико было его тщеславие, что он уже не видел разницы между известностью который достиг и тем настоящим почетом, к которому стремился. Успех пришпоривал его. Он хотел, чтобы имя его гремело. — Я им покажу, — бормотал он заносчиво. — Покажу им, на что я способен. Кто-то вошел в лавку. Броди сердито поднял глаза от газеты. Его высокомерный взгляд, казалось, ожидал от дерзкого, посневшего вторгнуться сюда, — покорной просьбы о внимании со стороны такой особы, как он, Джеймс Броуди, ровня всем знатным людям графства. Но, к его удивлению, он не услышал просьбы сойти в лавку. Какой-то молодой человек легко перепрыгнул через прилавок, взбежал по ступенькам и вошел в контору, закрыв за собой дверь. Это был Деннис Фойл. Когда Денис три дня тому назад смотрел след поезду, увозившему Мэри, в грызине совести вдруг обрушились на него лавины, захватившие и поглотившей его. Он понял, что вел себя по отношению к Мэри как холодный, трусливый эгоист. И неожиданный удар настолько застиг его врасплох, что он в первый момент забыл, как дорога ему Мэри. А между тем он любил ее и теперь, когда ее не было с ним, он глубже ощущал, как она ему нужна. Тяжелое положение, в котором она чтилась, придавало ей сейчас в его глазах трогательность, вызывало волнение, с которым он раньше боролся. Если его положение было только неприятно, то положение Мэри невыносимо, а он не нашел для его облегчения ничего лучше нескольких жалких приторных слов «соболезнования». Он весь внутренне корчился, беспокоясь, что подумает Мэри об его противной трусости и ненаходчивости. Осознание, что он не может увидеться с ней и рассказать все то, что он переживает сейчас, не может со всей горячностью излить перед ней свое раскаяние и любовь, — приводило его в отчаяние. Два дня Дэнни все сильнее и сильнее терзался этими мыслями. А на третий ему вдруг пришел в голову четкий и необычайный план действий. Этот план казался ему смелым. Он видел в нем доказательства своей энергии и отваги. В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы.